Глава 14. Высота гранитной стены, применение теоремы о подобных треугольниках, географическая широта острова, экспедиция в северную часть острова, устричная отмель, планы на будущее, солнце проходит через меридиан, координаты острова Линкольн. На следующий день, 16 апреля, в пасхальное воскресенье, колонисты уже на рассвете вышли из убежища и принялись стирать свое белье, выколачивать и чистить платье. Инженер собирался сварить мыло, как только найдутся необходимые для этого составные части. Сода или поташ, сало или какое-либо растительное масло. Важный вопрос пополнения гардероба тоже предполагалось разрешить в свое время. Одежда даже при физическом труде ее хозяев могла еще продержаться с полгода, так как была сшита из прочных тканей. Пока самым главным было установить, как далеко находится остров от обитаемых берегов, и колонисты хотели сделать это в тот же день, если позволит погода. Солнце, поднимавшееся над горизонтом, сулило превосходный день. Один из тех чудесных осенних дней, когда лето как будто возвращается на краткий миг, чтобы проститься с землей. Нужно было дополнить данные вчерашних наблюдений, измерив высоту плато Кругозора над уровнем моря. — Вам, наверное, понадобится измерительный прибор вроде вчерашнего? — спросил инженера Герберт. — Нет, дитя мое, — ответил Сайрис Смит мы применим другой прием, обеспечивающий, пожалуй, не меньшую точность. Герберт, юноша чрезвычайно любознательный, всегда стремившийся узнать что-нибудь новое, отправился вместе с инженером. Сэр Смит отошел от гранитной стены к краю берега. Тем временем Пэнкроф, Нап и журналист заняты были другими делами. Саре Смит захватил с собой прямую ровную жердь длиной около 12 футов, длину он определил по собственному росту, который он знал совершенно точно. Герберту Саре Смит поручил нести отвес, то есть гибкую лиану, к концу которой был привешен обыкновенный камень. Остановившись в шагах в двадцати от кромки моря и шагах в пятистах, От гранитного кряжа Сайрес Смит воткнул жердь в песок и старательно выпрямил ее, добившись путем проверки отвесом, чтобы она стояла перпендикулярно к плоскости горизонта. Сделав это, Сара Смит отошел и лег на землю на таком расстоянии, чтобы в поле его зрения находился и верхний конец жерди и гребень гранитной стены. Это место он отметил на песке колышком. И, повернувшись к Герберту, спросил, «Ты знаком с геометрией?» «Немножко, мистер сэрс ответил Герберт, боясь попасть в просак. «Помнишь свойства подобных треугольников?» «Да», — ответил юноша, — «у подобных треугольников соответствующие стороны, пропорциональны друг другу». «Так вот, дитя мое, у меня тут два подобных прямоугольных треугольника». Один поменьше, в нем двумя сторонами будут жердь, воткнутая перпендикулярно в песок, и прямая, равная расстоянию от нижнего конца жерди до колышка. А гипотенузой мой луч зрения. У второго треугольника сторонами явится отвесная линия гранитной стены, высоту которой нам нужно измерить, расстояние от колышка до подошвы стены. А в качестве гипотенузы мой луч зрения то есть продолжение гипотенузы первого треугольника. «Понял, мистер Сайрос, я все понял!» — воскликнул Герберт. «Расстояние от колышка до жерди пропорционально расстоянию от колышка до подошвы стены, а высота жерди пропорционально высоте стены». «Правильно, Герберт», — подтвердил инженер. И когда мы измерим оба расстояния от колышка, то, зная высоту жерди, мы быстро решим пропорцию и таким образом узнаем высоту стены, что избавит нас от труда измерять ее непосредственно. Основания обоих треугольников были измерены при помощи той же жерди, высота которой над поверхностью песка равнялась 10 футам. Оказалось, что расстояние между колышком и жердью 15 футов, а расстояние между колышком и подошвой стены — 500 футов. Закончив измерение, сара Смит и юноша возвратились в трущобы. Там инженер взял плоский камень, принесенный им из прежних экспедиций, нечто вроде шиферного сланца, на котором легко было нацарапать цифры остроконечной ракушкой. И на этой оспидной доске сара Смит составил следующую пропорцию. 15 к 500 равно 10 к x 500 умножить на 10 равняется 5000. 5000, поделенные на 15, равняются 333,33. 33 Следовательно, высота гранитной стены равнялась 333 футам. Имеется в виду английский фут, равный 30 сантиметрам. Примечание автора. Тогда Сайрес Смит взял инструмент, который сделал накануне. Угол между раздвинутыми ножками циркуля соответствовал угловому расстоянию от альфа-южного креста до плоскости горизонта. Он точно измерил этот угол на кругу, разделив его на 360 равных частей. Угол оказался равным 10 градусам. Увеличив этот угол на 27 градусов, отделивших альфу от южного полюса, и сделав поправку на высоту плоскогорья, на котором производилось наблюдение, он получил 37 градусов. Итак, Сэр Смит пришел к выводу, что остров Линкольна находится на 37 градусе южной широты. Но учитывая, что несовершенство его наблюдений и выкладок могло привести к ошибке в 5 градусов, он счел более правильным заключить, что остров находится между 35-й и 40-й параллелью. Чтобы иметь обе координаты острова, оставалось определить долготу. Саре Смит решил попытаться это сделать в тот же день, в полдень, когда солнце будет проходить через меридиан данной местности в Воскресный день решили употребить на прогулку, или, вернее, на исследование той части острова, которая находилась между северным берегом озера и заливом Акулы, а, если позволит погода, дойти и до северного склона мыса Южная Челюсть. Для обеда намеревались сделать привал в дюнах и вернуться в трущобы только к вечеру. В половине девятого утра Маленький отряд уже шел по берегу пролива, отделявшего остров Линкольна от островка спасения, где, важно переваливаясь, расхаживали у воды краткокрылые пингвины, похожие на безруких людей. Они великолепно плавали и ныряли, и их сразу можно было узнать по характерному, очень неприятному крику, похожему на рев осла. Пенкрофа они заинтересовали лишь со стороны кулинарной, и он не без удовольствия услышал, что мясо этих птиц, хотя и темное, вполне съедобно. У самого моря на песке ползали какие-то крупные земноводные животные, вероятно, тюлени, избравшие островок своим лежбищем. Помышлять о пригодности тюленей для еды было невозможно. Их жирное мясо отвратительно на вкус. Однако Сэрес Смит очень внимательно их рассматривал и, не поделившись ни с кем своими мыслями, сказал товарищам, что в скором времени надо будет наведаться на островок. Берег, по которому шли колонисты, усеивали бесчисленные раковины. Некоторые из них обрадовали бы зоологов, изучающих моллюсков. Среди этих раковин были фазианеллы, сверлильщики, тригонии и многие другие. Но куда более полезным открытием была устричная отмель, обнажившаяся при отливе. Набх обнаружил ее между рифами, милях в четырех от трущоб. — Набх молодец! Даром времени не теряет! — воскликнул Пенкроф, осматривая отмель, тянувшуюся в открытое море на самом деле, очень важная находка», — заметил журналист. «Говорят, каждая устрица дает в год 50-60 тысяч яиц, и значит, у нас будет неистощимый запас устриц». «Но, думается мне, устрицы не очень сытная пища», — сказал Герберт. «Не очень», — подтвердил сэра Смит. «Устрицы очень мало белковых веществ, и если питаться одними устрицами, их надо съедать дюжин по 15-16 в день». — Ну и что же, — заметил Пенкроф, — мы можем глотать их сотнями, пока не уничтожим все это устричное поселение. Не захватить ли сейчас несколько дюжин на обед? И, не дожидаясь ответа, Пенкроф и Наб принялись отрывать раковины от камней. Собранные устрицы положили в кошелку, сплетенную Набом из волокон гибиска. В ней уже лежала снедь, припасенная для обеда. Затем путники двинулись дальше по берегу, тянувшемуся мимо дюн. Сара Смит то и дело посматривал на часы, чтобы успеть подготовиться к наблюдению, которое полагалось произвести ровно в полдень. Вся эта полоса берега была дикой, голой, бесплодной, вплоть до того скалистого мыса, который замыкал бухту Соединения и был назван Южной Челюстью. Кругом виднелись только пески, раковины да каменные глыбы. На этот унылый берег прилетали морские птицы, бакланы, ширококрылые альбатросы и дикие утки, вполне заслуженно вызывавшие у Пенкрофа охотничьи волнения. Он пустил было в них стрелу, но попытка осталась напрасной. Утки не садились на землю. Их можно было подстрелить лишь на лету. И тогда моряк еще раз сказал Сайрусу Смиту. «Сами видите, мистер Сайрус, как нам нужны ружья». — Хоть бы парочку, хоть одно ружье. — А то ж что у нас за снаряжение? — Конечно, хорошо бы иметь ружье, Пенгров, — ответил ему журналист. — Но тут уж все зависит от вас. Достаньте сталь для ствола, сталь для казенной части, селитры древесного угля и серы для пороха, ртути азотной кислоты для запала, ну и, наконец, свинца для пуль и дроби и Cyrus сделает вам первоклассное оружие. «Да — Да-да, — подтвердил инженер. И все эти материалы, несомненно, найдутся на острове, но изготовить огнестрельное оружие — дело сложное. Тут нужны хорошие инструменты, приборы большой точности. Но ничего, потом посмотрим. — Эх, зачем мы выбросили за борт оружие, которое лежало в гондоле? И все наши инструменты, и даже перочинные ножи, — воскликнул Пенкроф. — Да ведь если бы их не утопили, шар нас самих утопил бы в океане, — возразил Герберт. — Пожалуй, правильно ты говоришь, голубчик, — согласился моряк и тут же добавил. — Хотел бы я видеть физиономию Джонатана Форстера и его приятелей. Пришли утречком на площадь, а там пусто. Улетел шар. — Вот уж нисколько меня не беспокоят переживания этих господ, — сказал журналист. «А кому пришла в голову мысль воспользоваться для бегства их шаром, а? Мне?» — с гордым видом заявил моряк. «Да, прекрасная мысль вам пришла, Пенкроф», — смеясь заметил Гидеон Тпиллет. «Благодаря ей мы и оказались на необитаемом острове». «По-моему, лучше быть на необитаемом острове, чем в руках мятежников», — заявил Пенкроф. «А с тех пор, как мистер Сайрес опять с нами, я нисколько не жалею, что мы очутились здесь». — Я тоже, честное слово, — отозвался журналист. — Да чего нам тут не хватает? Все есть. — А может, наоборот, ровно ничего нет, — проговорил Пенкроф, расхохотавшись и повел своими широкими плечами. «Ну, — но не беда. Рано или поздно, а уж мы придумаем, как нам отсюда выбраться. — И, быть может, скорее, чем вы полагаете, друзья мои, — сказал инженер. Если только остров Линкольна не слишком далеко отстоит от какого-нибудь обитаемого архипелага или материка. Через час мы будем это знать. У меня нет карты Тихого океана, но я очень ясно представляю себе его южную часть. По широте, которую мы с вами сегодня установили, остров Линкольна, несомненно, должен быть расположен на параллели, пересекающей на западе Новую Зеландию, а на востоке Чили но между двумя этими пределами расстояние не меньше шести тысяч миль. Теперь нам надо установить, в какой же точке этой обширной полосы океана находится наш остров. И мы это сейчас установим, надеюсь, с достаточной точностью, когда определим географическую долготу острова». «Мне кажется, на той же широте ближе всего к нам лежит архипелаг Туамоту, верно?» – спросил Герберт. «Да», – подтвердил инженер но и до него все-таки 1200 миль. — А там что? — спросил Наб, с напряженным вниманием слушавший этот разговор, и указал рукой на юг. — Там ничего нет, пусто, — ответил Пенкроф. — В самом деле пусто, — подтвердил инженер. — Так что ж, Сайрос, — спросил журналист, — как нам быть, если окажется, что от острова Линкольна до Новой Зеландии или до берегов Чили всего 200 или 300 миль? — Тогда мы не станем строить себе дом, а построим корабль, и капитан Пенкроф поведет наше судно. — А что ж, мистер Сайрис, — воскликнул моряк, — я готов. Могу и за капитана сойти, если только вы сумеете построить такое суденышко, чтобы оно держалось на волнах. — Построим, если понадобится, — сказал Сайрис Смит. Пока эти люди, поистине не знавшие сомнений, вели меж собой такой разговор, приближался час, когда следовало произвести задуманное наблюдение. Но как же Сайрос Смит осуществит его? Как он, не имея ни одного прибора, уловит момент прохождения Солнца через меридиан острова? Герберт не мог этого понять. Наблюдатели находились уже в шести милях от трущоб, около тех дюн, где был найден Сэр Смит после его загадочного спасения. Тут сделали привал и занялись приготовлениями к обеду, так как было уже половина двенадцатого. Захватив кувшин, принесенный набом, Герберт побежал за водой к ручью, журчавшему неподалеку. Тем временем сара Смит, все приготовил для своих астрономических наблюдений. Он выбрал на берегу совершенно ровное место, которое море во время отлива превосходно выровняло и отшлифовало. Мелкий песок, покрывавший его, лежал слоем гладким, как зеркало. Впрочем, не имело особого значения горизонтальная ли эта поверхность, так же, как не стоило добиваться того, чтобы палочка длиною в 6 футов которую инженер воткнул в песок, была к ней строго перпендикулярна. Напротив, он наклонил ее к югу, то есть в сторону противоположную солнцу. Ибо не надо забывать, что для колонистов острова Линкольна в силу того, что он находится в южном полушарии, видимое свое полуденное движение сияющее светило совершало, поднимаясь над северной, а не над южной стороной горизонта. И тогда... Герберт понял, каким образом инженер хочет установить кульминационную точку восхождения Солнца, то есть прохождение его через меридиан острова. Иными словами, определить полдень для данного места. Сейчас Смит хотел это сделать, воспользовавшись тенью, отбрасываемой на песок воткнутой палочкой. Способ этот и без астрономических инструментов мог дать ему с достаточным приближением искомый результат. В самом деле, тот момент, когда длина тени окажется наименьшей, явится полднем. Достаточно будет следить за концом этой тени, чтобы уловить, как она после постепенного своего Укорачивание вновь начнет удлиняться, наклонив палочку в сторону противоположную солнцу. Сарес Смит тем самым удлинил отбрасываемую тень, а от этого легче было следить за ее изменениями. Ведь чем длиннее стрелка, движущаяся по циферблату, тем легче заметить перемещение ее кончика. Тень от палочки была подобием стрелки, двигавшейся по кругу. Решив, что уже пора начать наблюдение, Саре Смит опустился на колени и, втыкая в песок маленькие деревянные колышки, стал отмечать последовательное сокращение тени, отбрасываемой палочкой. Товарищи исследователя, низко наклонившись, сосредоточенно наблюдали за его действиями. Журналист держал в руках хронометр, готовясь отметить минуту и секунду в которую тень достигнет наименьшей своей длины. Так как Сайрес Смит производил свое наблюдение 16 апреля, то есть в тот день, когда истинное время и среднее время совпадают, то час, отмеченный Гидеоном Спилетом, был бы истинным временем для Вашингтона, что облегчало бы выкладки. Солнце медленно поднималось, тень от палочки все больше укорачивалась — И лишь только Сайрусу Смиту показалось, что она начинает удлиняться, он спросил «Который час?» «Одна минута шестого», — ответил Гидеон Спиллетт. Теперь оставалось вычислить результаты наблюдения. Дело совсем нетрудное. Выяснилось, что расстояние между меридианом Вашингтона и меридианом острова Линкольна давало пятичасовую разницу во времени. На острове Линкольна был полдень, а в Вашингтоне уже пять часов вечера. Однако Солнце в видимом своем движении вокруг Земли проходит в каждые 4 минуты 1 градус, а в час – 15 градусов. Помножив 15 градусов на 5, Гидеон Спилет получил 75 градусов. Раз географическая долгота Вашингтона – равна 77 градусам 3 минутам 11 секундам, а с округлением 77 градусам от Гринвичского меридиана, который и англичане, и американцы принимают за отправную точку при определении долгот, то, следовательно, остров находился к западу от Гринвичского меридиана на 77 градусов. Долгота Вашингтона плюс 75 градусов, то есть на 152 градусе западной долготы. Сара Смит сообщил товарищам результат своих выкладок, и учитывая, как и при определении широты вероятные ошибки в наблюдении, счел возможным заявить, что остров Линкольн лежит между 35-й и 37-й южной параллелью и между 150-м и 155-м меридианом к западу от меридиана Гринвича. Как видите, он допускал возможность ошибки в 5 градусов при определении обеих координат. А так как градус равен 60 милям, то действительная широта и долгота острова быть может на 300 миль отклонилась от вычисленных данных. Но эта ошибка ни в коем случае не могла повлиять на решение, которое пришлось принять. Стало совершенно ясно, что остров Линкольна отстоит слишком далеко от всякой земли. Нечего и пытаться преодолеть это расстояние в Утлом-Челнаке. Полученные координаты указывали, что по меньшей мере 1200 миль отделяют его от Таити и островов архипелага Туамоту, что от него до Новой Зеландии свыше 1800 миль и больше 4500 миль до берегов Америки. Но сколько Сайрес Смит не обращался к своей памяти и познаниям в географии, он не мог припомнить в этой части Тихого океана ни одного острова, который был бы расположен так же, как остров Линкольна.